Я начала рассказывать, как с сентября прошлого года вся моя жизнь превратилась в лихорадочное ожидание мужчины. Но прошло всего два месяца после отъезда А, а я уже не могу вспомнить, в какой день что произошло. Я хорошо помню все события, которые ассоциируются у меня с моей связью с А. Октябрьские волнения в Алжире, жару, затянутая дымкой неба 14 июля 89 -го. даже куда более мелкие факты, например, покупку миксера в июне, накануне нашего свидания. Но ни одну из написанных страниц я не могу привязать к ливню, который мне запомнился, или каким-то другим событиям, что произошли в мире за эти пять месяцев, к падению Берлинской стены, казни Чушеску. Время описания страсти не совпадает со временем самой страсти. Между тем, я взялась за этот рассказ только ради того, чтобы подольше оставаться в том времени, когда буквально все, от выбора фильма до приобретения губной помады, было подчинено лишь определенному человеку. Несовершенное прошедшее время, которое я неосознанно выбрала с первых же строк, помогает мне продлить время, когда жизнь была более счастливой, чем сейчас. И я не хочу, чтобы это время кончилось. И еще, чтобы пробудить боль, которая сменила прежнее ожидание его телефонных звонков и встреч. Сегодня мне еще так больно перечитывать свои первые страницы, Так больно трогать или видеть махровый халат, который он набрасывал, когда приезжал ко мне и снимал перед уходом. И разница лишь в том, что если эти страницы всегда будут что-то значить для меня, а может и для кого-то еще, то халат, он и сейчас дорог только мне. В один прекрасный день перестанет меня волновать, и я брошу его в ящик с ненужным хламом. Записывая эти мысли, я, должно быть, пытаюсь спасти и халат. И все-таки я продолжала жить. То есть, стоило мне отложить перо, я тут же ощущала, как мне недостает мужчины. Его голоса, иностранного акцента, прикосновения к его коже. Я совершенно не могла представить себе его жизнь в далеком холодном городе. Мне недоставало реального, живого, еще более недосягаемого мужчины, чем описываемый мною персонаж, обозначенный буквой А. И я хваталась за все, что спасало от боли, поддерживала надежду, хотя надеяться было не на что. Гадала на картах, бросала десять франков в кружку нищего на станции метро «Обер», загадывая, хоть бы позвонил, хоть бы вернулся. Возможно, что и книгу я пишу только ради этого. Хотя мне было противно общаться с людьми, я согласилась поехать на колоквиум в Копенгаген, потому что это был повод подать слабый признак жизни, послать открытку, на которую, как я себя убеждала, он должен будет непременно ответить. В Копенгаген я прилетела с единственной целью — поскорее купить открытку, переписать в нее несколько фраз, тщательно заготовленных еще дома, и найти почтовый ящик. Возвращаясь в самолете домой, я думала, что летала в Данию только для того, чтобы послать открытку мужчине. Меня тянуло перечитывать то одну, то другую из тех книг, которые я лишь проглядывала, пока А был еще здесь. Мне казалось, что они вобрали в себя мои ожидания, мои грезы той поры, И, погрузившись в эти книги, я заново обрету свою страсть. И все же я не решалась на это из суеверного страха, словно Анна Каренина, из тех эзотерических книг, где есть заговоренные страницы, чтение которых может навлечь беду. Как-то меня вдруг охватило безумное желание разыскать дом на улице Кордине в семнадцатом квартале где двадцать лет назад мне сделали подпольный аборт. Возникло чувство, что я должна во что бы то ни стало вновь увидеть эту улицу, дом, подняться по лестнице и постоять у дверей квартиры, где это произошло. Словно смутно надеялась, что старая боль заглушит сегодняшнюю. Я вышла на станции Мальзерб и очутилась на площади, чье новое название мне уже ни о чем не говорило. Пришлось спросить дорогу у зеленщика. Табличка с названием «Кординой» сильно выцвела. Белые отштукатуренные фасады домов. Я отыскала незабытый мною номер и толкнула дверь. Кода, как ни странно, не было. Делавшая аборты, старая санитарка умерла или переселилась в пригородный дом для престарелых, Теперь тут живут люди из обеспеченных классов. Направляясь к Понкордине, я вспоминала, как шла здесь с этой женщиной, которая настояла на том, чтобы проводить меня до ближайшей станции, скорее всего, из опасения, как бы я ни рухнула перед ее дверью с зондом в животе. Я шла и думала, когда-то я была здесь. И размышляла, что же отличает реально пережитое от литературы? Быть может, всего лишь это чувство сомнения, а была ли я здесь на самом деле, потому что подобное невозможно, если речь идет о персонаже романа. Я снова вернулась к станции Мальзерб. Эта поездка ничего не изменила, но я была довольна, что совершила ее, потому что свою сегодняшнюю покинутость связала с прошлым, когда мучилась тоже по вине мужчины. Неужели только меня тянет туда, где мне сделали аборт? Быть может, я и пишу лишь для того, чтобы узнать, совершают ли другие такие же поступки, испытывают ли схожие чувства, и если да, пусть они их не стыдятся, даже если, переживая заново свои беды, они не вспомнят, что уже читали что-то подобное. Сейчас апрель. Случается, что, проснувшись утром, Я не сразу вспоминаю «А». Сама мысль о том, что можно снова позволить себе маленькие радости жизни, поболтать с друзьями, пойти в кино вкусно поесть, ужасает меня так, как прежде. Я все еще живу своей страстью. Ведь придет день, когда, проснувшись, я не буду отмечать, что не подумала об «А». Но это уже не то чувство. Она утратила свою протяженность. Примечание. От несовершенного прошлого так было, но до каких пор? Я за неимением лучшего перехожу к настоящему времени. Вот только с какого момента? Потому что я не в состоянии день за днем воспроизвести все стадии моей страсти к А. Я могу лишь задерживаться на каких-то образах Выделять приметы реальных событий, чьи даты, как во всеобщей истории, невозможно определить наверняка Примечание автора. Конец примечания. В памяти неожиданно всплывают связанные с ним обстоятельства, его слова и фразы. Например, рассказ о том, как он ходил в московский цирк, и дрессировщик кошек был просто потрясающий первую минуту я остаюсь совершенно спокойной. Так бывает, когда я вижу его во сне и, проснувшись, не сразу понимаю, что это был сон. Поначалу возникает чувство, что все опять в порядке, что теперь все хорошо. Потом я осознаю, что вспомнившиеся мне слова связаны с чем-то давним, что прошла еще одна зима. Дрессировщик, возможно, уже покинул этот цирк и определение потрясающей относится к отжившему персонажу. «Беседуя с другими людьми, я внезапно начинаю лучше понимать что-то в поведении моего А или в наших отношениях с ним. Коллега, с которым я пила кофе, признался мне, что у него была очень бурная связь с замужней женщиной, и она была старше его». Когда я вечерами уходил от нее, то с удовольствием вдыхал уличный воздух и наслаждался ощущением своей мужественности. Я подумала, быть может и А чувствовал то же самое. Я была счастлива, сделав это неподдающейся проверке открытия, словно обрела нечто более существенное, чем воспоминание. Сегодня вечером в поезде регионального метро я слышала разговор двух девушек, сидящих напротив меня. Одна из них сказала «Они в Барбизоне». Я стала припоминать, с чем у меня связано это место, и вспомнила. А. говорил мне, что в какое-то воскресенье ездил туда с женой. Я вспомнила это так же естественно, словно услышав упоминание Брюноа. Вспомнила, что там живет моя подруга, которую я давно потеряла из виду. Значит, мир может существовать для меня и вне а? Трессировщик кошек из московского цирка, махровый халат, барбизон. Вся эта история, которую я мысленно воспроизвожу с первой же нашей ночи, наполненная образами, жестами, словами, Сочетание знаков, образующих ненаписанный роман о страсти, начинает распадаться. Вместо живого рассказа остается лишь сухая сжатая опись, едва заметный след. Наступит день, когда и он перестанет для меня что-либо значить. Однако я не могу перечеркнуть его, этот след» как не могла порвать с А весной прошлого года, когда мое ожидание и желание сливались в одну бесконечную муку. Но если от жизни еще можно чего-то ждать, то в написанном тобой тексте оживает только то, что ты в него вкладываешь. Продолжая писать, я гоню прочь тревогу, возникающую при мысли, что кто-то прочитает написанное мною, Я так жаждала выплеснуть на бумагу свою историю, что совсем об этом не думала. Теперь, когда эта жажда почти удовлетворена, исписанные страницы вызывают у меня удивление и неведомый ранее стыд. Переживая свою страсть, я испытывала гораздо меньше стыда, чем рассказывая о ней. Чем ближе день публикации, тем больше меня тревожат суждения и привычные оценки людей. Возможно, из-за страха перед необходимостью отвечать на вопросы типа «Ваша книга автобиографична?» и «За что-то оправдываться?» В свет выходит далеко не каждая написанная книга, если только ей не придана форма романа, где соблюдены все приличия. Глядя на листы бумаги, списанные моим ужасным почерком, который никто, кроме меня, не разбирает, я еще могу тешить себя мыслью, что пишу что-то очень личное, по-детски наивное, не претендующее на долговечность, вроде любовных признаний или непристойностей, которыми я украшала внутренние стороны тетрадных обложек. Словом, то, что пишешь совершенно спокойно и безнаказанно, в полной уверенности, что этого никто и никогда не увидит. Когда же я начну перепечатывать этот текст на машинке, и он воплотится в общедоступные знаки, «С моей невинностью будет покончено». Февраль 91 -го. Можно было остановиться на предыдущей фразе, словно уже ничто из происходящего вокруг меня в мире и в моей собственной жизни не способно вторгнуться в мой текст. Считать его уже независимым от времени и готовым для прочтения. Но поскольку эти страницы принадлежат все еще только мне, и лежат на моем письменном столе, то я вправе считать этот текст незавершенным. И мне представляется более важным добавить, что я привнесла в него жизнь, чем поменять порядок слов в какой-нибудь фразе. Между прошлым маем, когда я закончила описывать свою историю, и нынешним днем, 6 февраля 1991 -го года, Разразился конфликт, который назревал между Ираком и коалицией западных стран. Произошла чистая, как уверяла пропаганда, война, хотя на Ирак сбросили больше бомб, чем на Германию во время Второй мировой войны, пишет сегодня Монда. И очевидцы рассказывают, что во время бомбежек оглохшие дети, как пьяные, бродили по Багдаду. И все напряженно ждут осуществления прозвучавших угроз, наземного наступления союзников, химической атаки со стороны Саддама Хусейна, взрыва в галере Лайфает. Та же тревога, тоже настойчивое желание и невозможность узнать правду, как в то время, когда живешь страстью. Но на этом сходство заканчивается. Сейчас не до грез и полетов воображения. В первое воскресенье этой войны вечером Раздался телефонный звонок. Голос А. На несколько секунд я оцепенела. Я повторяла его имя и плакала. А он медленно говорил «Это я, это я». «Он хочет увидеться со мной, он возьмет такси». До его приезда оставалось полчаса. Я подкрасила лицо, а затем в полубезумном состоянии принялась ждать его в коридоре, закутавшись в шаль, которую он не видел. Я с ужасом смотрела на дверь. Он вошел без стука, как прежде. Должно быть, он много выпил. Обнимая меня, он покачивался и споткнулся на лестнице, ведущей в спальню. Потом он согласился выпить лишь кофе. Жизнь его внешне не изменилась, та же работа, что и во Франции. У них с женой по-прежнему нет детей, хотя жена мечтает о ребенке. В свои 37 лет он выглядел все так же молодо, хотя на лице появились первые морщинки. Ногти менее ухожены, а руки более шершавые, наверное, из-за морозов, которые стоят в его стране. Он рассмеялся, когда я попеняла ему, что после отъезда он ни разу не подал признака жизни. «Ну, я бы позвонил. Привет, как дела? А что дальше?» Он не получил почтовой открытки, которую я послала ему из Дании, на старое место работы в Париже. Мы собрали нашу одежду, разбросанную на полу, и оделись. И я проводила его в отель, где он остановился рядом с площадью Этуаль. Когда я тормозила на красный свет между Нантером и пон Неи, мы целовались и ласкали друг друга. Возвращаясь домой и проезжая туннель в районе Дефанс, я думала, что же будет дальше, и поняла, что уже ничего не жду. Три дня спустя он уехал, и мы больше не виделись. Перед отъездом он пообещал мне по телефону «Я позвоню тебе». Не знаю, что он имел в виду, позвонит ли он мне из своей страны или из Парижа, когда приедет в следующий раз. Я не спросила. Мне кажется, что на самом деле он так и не возвращался. На тот день, 20 января, он уже оставался где-то за временными границами нашей истории. Да и человек, приехавший ко мне в тот вечер, был уже не тем, кого я носила в себе весь год, пока он жил здесь, во Франции, и пока я писала эту книгу. Того человека я уже больше никогда не увижу. Однако именно это полуреальное, полуфантастическое возвращение помогло мне осознать, что не было в моей жизни более реальной, неистовой и необъяснимой страсти, чем та, которой я жила эти два года. На единственной и не очень четкой фотографии, что у меня от него осталось, я вижу высокого, белокурого мужчину, слегка напоминающего Алена Делона. Все в нем было мне бесконечно дорого. Его глаза, рот, член, детские воспоминания, резкая манера брать в руки вещи, его голос. Мне хотелось изучить его язык. Я сохранила немытым стакан, из которого он пил. Я желала, чтобы самолет, в котором я возвращалась из Копенгагена, разбился, если мне не суждено больше его увидеть. Прошлым летом в Падуе я прижимала эту фотографию к могильной ограде святого Антония, как другие прикладывали носовой платок сложенную записку, моля о том, чтобы он вернулся. Неважно, заслуживал он или нет в такой страсти. И пусть мне самой начинает казаться, что все это произошло не со мной, а с какой-то иной женщиной, это ничего не меняет. Благодаря ему я столь близко подступила к границе, отделяющей одного человека от другого, что временами мне чудилось, что я переступаю ее». Я научилась по-новому вести отчет времени всем своим телом. Я открыла, на что способна, и поняла, что рассказать можно обо всем, о возвышенных или разрушительных желаниях, о забвении собственного достоинства, убеждениях и поступках, которые представлялись мне бессмысленными, когда речь шла о других людях, пока я сама не пережила нечто подобное. Помимо своей воли он теснее связал меня с миром. Как-то он сказал мне, «Ты не будешь писать обо мне книгу?» Но моя книга не о нем и даже не обо мне. Я лишь постаралась выразить словами, которые он никогда не прочтет, да они и предназначаются не ему. Что внесло в мою жизнь его существование? Ответный дар. Вот и все. Когда я была маленькой, роскошь воплощали для меня меховые манто, вечерние платья и виллы на морском берегу. Позже я полагала, что наивысшая роскошь — это возможность приобщиться к интеллектуальной жизни. Сейчас мне кажется, что способность пережить страсть к мужчине или женщине — это тоже роскошь.